Глава шестая Свет, проникнув сквозь закрытые веки, разбудил Дениса. Он перевернулся на живот, чтобы солнце не било в глаза. «Блин, долбанный фонарик!» — промычал он заспанным голосом. Он давно уже собирался купить какие-нибудь дешевенькие занавески, но как-то не сложилось. Денис лег спать в два часа ночи после двух литров выпитого пива и двух просмотренных один за другим фильмов «Кошмары на улице Вязов» и «Семь». Первый оказался очень неудачным ремейком классики жанра, поэтому пришлось заедать его проверенным фильмом. Крюгер ни в исполнении Ингланда не имел права на существование. Денис это знал, но все равно утолил свое любопытство, о чем сейчас и жалел. Десятки раз он разочаровывался. «Кинг-Конг», «Техасская резня», «Рассвет мертвецов», но все же с завидным постоянством приобретал этот низкосортный ширпотреб. И именно новый Крюгер нес ответственность за головную боль Дениса. «Слава тебе, главный начальник, что не надо никуда идти», — мысленно сбогохульничал он. Денег у него, благодаря Константину Андреевичу, было достаточно, поэтому... «Твою в душу!» — Денис скачал, как ошпаренный, окинул взглядом комнату в поисках мобильника и не обнаружил его. Рванул в коридор, телефон лежал на тумбочке под зеркалом, там, куда он вчера его бросил, придя домой. «Девять четырнадцать», — сообщили маленькие цифры вверху экрана. Денис рванул снова в комнату, схватил с разложенного дивана, служившего кроватью, мятую одежду и принялся поспешно одеваться. Футболка проблем не доставила, а вот джинсы никак не хотели нализать. Через несколько секунд ему все же удалось справиться с этой проблемой. Он схватил телефон и выскочил в коридор. Натянув кеды, Денис схватил валявшийся у двери рюкзак и распахнул дверь. И тут же вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял Анкудинов Константин Андреевич. Анкудинов не двигался и смотрел ему в глаза холодным взглядом. Набухшие желаки отчетливо выделялись на худощавом лице, словно Константин Андреевич еле сдерживал ярость. Денис почувствовал, как этот взгляд проникает под кожу. Ощупывает мысли, разум высохшей глазницы заломило, Денис хотел моргнуть, но веки не двигались. Он словно прирос, к полу не в силах пошевелиться. Но оцепенение тут же спало. Внезапная резкая боль в висках скрутила Дениса и бросила его на пол. Он закричал, тысячи невидимых пальцев закопошились в черепной коробке, то сжимая словно тиски, то немного ослабляя хватку. Уши заложило от давления рвущего голову изнутри. Агония продолжалась несколько секунд, но для Дениса она растянулась на долгие часы, и когда голова готова была разорваться на сотни частей, боль стремительно пошла на убыль. Он лежал на полу. В ушах стоял гул, словно у него над головой низко пролетел самолет. В внутренности ходили ходуном. Он раскрыл глаза и увидел удивительную картину. Человек с белыми волосами таял. Сначала Анкудинов поблек, Словно старая фотография, через секунду сквозь него уже можно было разобрать пошлую зеленую расцветку подъездной стены, а еще миг спустя от работодателя Дениса осталась только рябь в воздухе. Боль в голове утихла. Денис расслабил мышцы лица, застывшие словно маской, и несколько раз моргнул. Ничто не напоминало о боли в висках и о присутствии Константина Андреевича. Денис медленно встал, покачал головой из стороны в сторону. Не больно? Сверху донесся звук отпираемой двери. Наверняка крик переполошил соседей. Объясняться с ними Денис не собирался. Времени у него осталось в обрез. Он стал запирать дверь на ключ, когда внезапно вернулась боль. А с нею в голове возник отчетливый, безжизненный голос. «Возьми письмо». «Блин», — вырвалось у Дениса. «Он же забыл дома конверт». На следующий день после посещения квартиры 24 он доставал письма, чтобы изучить их, а вот положить обратно в рюкзак не удосужился. Боль моментально отступила. Денис повернул ключ в обратную сторону и зашел в квартиру. Пачка белых конвертов лежала на тумбочке. Он схватил письма и засунул их в рюкзак. Затем машинально повернулся к грязному зеркалу, висевшему на дверке старого коричневого шкафа, так он делал всегда, когда возвращался домой, забыв что-нибудь. То, что он увидел, ему не понравилось. Испуганные красные глаза, небритые щеки, торчащие во все стороны волосы, он походил на постоянного завсегдата психиатрической лечебницы. Денис провел рукой по волосам в попытке придать им более приемлемый вид, а затем вышел из квартиры и спустился вниз. Осознание пришло на улице. Его затрясло крупной дрожью, словно через него пустили небольшой заряд тока, выкручивающий мышцы, но не причиняющий боль. Происходило что-то совершенно неправильное. Он пытался трезво проанализировать то, что сейчас случилось, но мысли вновь и вновь возвращались к лицу этого человека, к его проницательным древним глазам. Денис сел на скамейке возле подъезда. Двигаться дальше он не мог. Ноги отказывались его держать. «Этого не может быть. Такой хрени просто-напросто не существует, не бывает». Денис ознобил, словно на улице, вместо теплого почти летнего утра установился промозглый ноябрьский день. Если это было всего лишь видение, то уж слишком реалистичное. Особенно боль. Ее Денис помнил совершенно отчетливо, несмотря на то, что сейчас о ней ничто не напоминало. «Это все проклятые фильмы», — пришла спасительная мысль. «Точно, нельзя столько смотреть ужасов, так и сбрендить недолго». Но он тут же вспомнил события трехдневной давности, появляющиеся в пыли следы, странный дом с нелогичным расположением квартир, Видеокомпромат, снятый невидимым оператором, и сверху всего, как вишенка на торте, Анкудинова Константина Андреевича, жуткого работодателя, любящего латинские фразочки и добровольные сделки. «Если это все фантазия, то я, видимо, лежу в дурке, в смирительной рубашке и жду своей дозы», — подумал он. Денис закрыл глаза и постарался дышать глубоко и медленно. Он пытался отогнать от себя панические мысли о том, что он попал в какой-то жуткий переплет, и что теперь просто так из него не выбраться. Постепенно дрожь уменьшалась, и голова стала работать четче. Он достал из кармана мобильник и не поверил своим глазам. 9.25. С момента его пробуждения прошло каких-то 11 минут. Денис встал и быстрым шагом двинулся в сторону подземки. Нужно было отрабатывать свои деньги. Стоя на платформе Юго-Западной, Денис размышлял о том, что находится в конвертах, которые ему передал Анкудинов. Во вторник он разбирал письма, определяя, когда и куда ему нужно будет ехать. Все они оказались одинаковыми по толщине, по одному листу в каждом конверте, и на всех были указаны даты и время. Зачем он указывает время? Ведь человек может и не быть там, куда придет курьер но Денис где-то внутри уже понял, что все адресаты будут на месте в указанное время. Поезд подъехал, Денис шагнул внутрь вагона и протиснулся в угол напротив выхода. Час-пик прошел, но людей все равно было много. «Может быть, эти люди в курсе, что им в определенное время принесут письмо?» — рассуждал Денис. «Как бы то ни было, но дело явно пахло какой-то незаконной деятельностью» и он на секунду уверился в том, что не нужно было соглашаться на предложение Анкудинова. Поджог машин. Дело очень серьезное. Но не случилось бы так, что сейчас я делаю вещи похуже. И тут же пришла мысль, что Анкудинов не предлагал ему выбор, а имитировал наличие выбора. Судя по тому, что Денис видел полчаса назад, человеку с белыми волосами совершенно незачем было разыгрывать сценки. Электронные часы над рельсами показывали 10-12, когда Денис оказался под полукруглым сводом Тимирязевской. Всю дорогу ему казалось, что состав еле-еле ползет и поминутно останавливается в полутемных тоннелях подземки. Денис рванул вверх по эскалатору, переступая через ступеньку. В голове всплыл разговор, состоявшийся два дня назад. Ни минуты раньше, ни минуты позже, — так кажется, — сказал Константин Андреевич. И первый же рейс оказался под угрозой срыва. Теперь он не мог думать ни о чем, кроме того, что ему нужно успеть вовремя. Он стремительно вышел из вестибюля на улицу, огляделся, определяя нужное направление, и двинулся быстрым шагом. Через десять минут он уже бежал. Дом, который он искал, оказался девятиэтажной свечкой. Облупившиеся белые стены напоминали лицо старой ведьмы, покрытое струбьями и гнойниками. Грязные в большинстве своем деревянные окна подслеповато смотрели на мир покрытыми копотью стеклами. Двор являл собой несколько узких асфальтовых дорожек и грязные полисадники, где вместо кустиков и цветов разместились автомобили. На домофоне Денис набрал номер квартиры, указанный на конверте. Прозвучал гудок, второй, третий, ответа не последовало. В момент, когда Денис, внутренне содрогнувшись при мысли о невыполненном задании, понял, что ему никто не ответит, послышался шорох и тихий женский голос с трудом проговорил. «Я слушаю». Денис выдохнул с облегчением. «Здравствуйте, я курьер, принес вам письмо. Откройте, пожалуйста, дверь». «Письмо?» Голос прозвучал потерянно, словно женщина совершенно не понимала, о чем идет речь. Потом небольшая пауза и медленно. «Конечно. Проходите». Раздался сигнал, и замок в двери звучно хрустнул, словно скорлупа грецкого ореха от удара молотком. Дверь в квартиру, расположенную на третьем этаже, открыла маленькая женщина. Грязный белый халат практически полностью скрывал хозяйку квартиры превращая ее в неземную тень. Конечности отличались безволием, движения были медленными и вялыми, словно под водой. Полузакрытые глаза говорили о большом количестве принятых лекарств. Больничный смрад, пахнувший Денису в лицо, укрепил его в этом подозрении. — Людмила Николаевна? Пауза. И затем тихо, как шелест листьев на ветру. — Да, это я. Денис протянул конверт. Это вам ему казалось, что сейчас она, как это часто бывает в фильмах ужасов, перестанет притворяться человеком, сделает резкий выпад, схватит его и с диким нечеловеческим воплем вцепится зубами в горло. Но, естественно, ничего подобного не произошло. Костлявая, похожая на сухие ветви рука медленно потянулась за письмом. Денису показалось, что вот-вот силы кончатся, и рука повиснет словно плеть. Так и не достигнув своей цели, настолько было безвольным это простое движение. Как только женщина взялась за один край пакета, Денис тут же отпустил второй и отдернул руку. Его страшила даже сама мысль о том, что это скрюченное, высохшее существо может коснуться его. Женщина мутным взглядом осмотрела конверт и равнодушно произнесла себе под нос. «Странно, обратного адреса нет». «Кто бы это мог быть?» Вместо ответа Денис пробормотал под нос «До свидания», мысленно пожелав себе, чтобы это свидание никогда не произошло, и двинулся вниз. Слабый, еле слышный голос заставил его остановиться на середине лестничного пролета. «Молодой человек!» Он оглянулся. Женщина стояла в дверном проеме и смотрела на него. Взгляд слегка прояснился. Из глаз стекли беззвучные слезы. Денис подумал, что никогда еще не видел в глазах человека такой безысходности, без единого намека на надежду. Эта женщина знала, что ее ждет. Не была готова к этому, но понимала, что это неминуемо. У него защекотало в горле. Женщина собралась с мыслями. «Спасибо вам!» Денис еле расслышал слова. Спиной вперед он медленно, шаг за шагом, спускался по лестнице. Глаза женщины снова затуманились, она так и стояла на месте, глядя сквозь Дениса. Весь вечер Денис ходил взад вперед по квартире, стараясь сосредоточиться на чем-нибудь, но на просмотр фильма терпения не хватало, и игра по сети определенно не шла, он ждал звонка. Он вспомнил, как в какой-то момент, сидя на переднем сиденье такси, он понял, что не хочет ее отпускать. Выйдя из машины, он попросил ее написать номер сотового телефона. Сердце при этом почему-то билось, как сумасшедшее, но Лана с хитрой улыбкой покачала головой, и сердце замерло. Но тут же вновь застучала с новой силы, когда Лана попросила его вместо этого написать свой номер. Она сказала, что позвонит в четверг, или что, скорее всего, позвонит, или может быть... Денис точно не помнил, но чем дольше он ходил сейчас по квартире, тем больше начинал думать, что она обещала, а не предположила. И, естественно, он все сильнее расстраивался, хотя не хотел в этом признаться даже самому себе. «Все бабы такие», — бормотал он, переходя из кухни в комнату. В руках он держал мобильник. «Покрутит хвостом и в кусты, а я, блин, должен тут ходить и ждать». Через минуту он решительно положил сотовый на тумбочку под зеркалом, посмотрел на него секунду и перевернул его экраном вниз. «Все, хватит, хватит, а что же мне теперь весь вечер звонка ждать?» И словно в подтверждение своих слов взял пульт и уселся в старое с просевшими пружинами и местами рваной обивкой кресла. Вставать и менять диск в dvd проигрывателе не хотелось, поэтому Денис включил телевизор с пульта и принялся переключать каналы. Единственным удобоваримым зрелищем оказался старый фильм со Стивеном Сигалом в главной роли «В осаде». Сначала бесконечное убийство и давно известные глупые шутки главного героя отвлекали его, но уже через 15 минут он встал и пошел за телефоном. «Твою мать! Ну разве так делают?» — расстроенно воскликнул он. Вопрос остался без ответа. Ни смс ни звонков. После двух минут гипнотизирования телефона взглядом Денис в очередной раз набрался решимости и положил трубку на тумбочку. Рядом он заметил белые конверты, которые несколько дней назад ему передал человек со стоженки. «А человек ли?» — в который раз задался вопросом Денис. Он взял письма и вернулся в кресло. Затем нажатием на кнопку обезвучил героя Сигала, который в это время сворачивал шею очередного врагу. Денис сосредоточился на конвертах, Константин Андреевич отдал Денису четыре письма. Первое из них он утром передал той бедной женщине с затуманенными глазами, в которых не осталось ничего, кроме безысходности. При воспоминании о ней Денис вздрогнул, осталось три письма. Одно необходимо было доставить по назначению 3 сентября, в субботу и 24 воскресенья. А в понедельник нужно будет ехать на Остоженку за новым заданием. Одна мысль о посещении квартиры номер 24 вызывала у Дениса озноб, но еще больше его пугала перспектива ослушаться Анкудинова. Иррациональный страх был незнаком Денису. Обычно все укладывалось в рамки окружающей его реальности. Он боялся, что его может сбить машина, боялся терактов в метро, боялся гопников в темном переулке, но все эти страхи не выходили за пределы сознательного и не мешали спокойно спать по ночам. Каждый человек живет и прекрасно себя чувствует среди многочисленных фобий, но чувство, которое вызывал у него Константин Андреевич мысленно Денис продолжал называть своего работодателя по имени-отчеству, не укладывался в рамки ужасов современного мира. Скорее, оно походило на средневековую суеверную боязнь непознанного. Неприятные размышления прервал телефонный звонок. Денис трудом, сдерживая желание рвануть за трубкой, встал с кресла. — Я ждал, милая, теперь ты подожди. Все равно твой телефон определится. Аппарат подмигивал подсветки и, вибрируя, потихоньку съезжал с края тумбочки. Денис схватил мобильник за мгновение до того, как последний упал. Внимательно! В эту секунду он понял, что звонит вовсе не Лана, а Анкудинов. Денис сегодня сделал что-то не то, и Константин Андреевич собирался сообщить ему об этом и наказать за слушание. «Привет, незнакомец!» Это была Лана. «Я...» «Я...» Денис прокашлялся и, собравшись с мыслями, продолжил. «Ну, во-первых, я уже знакомец. Во-вторых, могла бы позвонить и пораньше. Мы ведь, кажется, договаривались». «Извини, Денис, мы после института с Ленкой пошли гулять, только сейчас вернулись». «Чем же тебе эта самая Ленка помешала...» Если бы она узнала, что я с кем-то встречаюсь, она бы начала задавать тысячу и один вопрос, а мне очень не хотелось ее слушать. Прости. «А мы встречаемся?» «Пока еще нет, но ведь моей подруге это не объяснишь». Денис буквально увидел Лану. На губах озорная улыбка, глаза чуть прищурены. Отчего по краям образуются морщинки? Ну, как на нее можно было обижаться? Однако он еще немного попытался строить из себя обиженного. «А с тебя все как с гуся вода. Вот так просто прости и баста». «Конечно, я же девочка, мне можно». «Вот так логика», — с улыбкой проговорил Денис. Он сел в кресло. «Если бы я тебя не видел», — продолжил он, «я бы подумал, что ты блондинка». В раздался смех. «Кажется, твои шансы начинают стремительно падать». «Все, все, все», — скороговоркой проговорил Денис. «Молчу». «Правильно, молчи», — забавно протянула Лана. «И не будь занудой. Я за это на первом свидании разрешу себя поцеловать». Денис немного покраснел. Хорошо, что Лана этого не видела. Он попытался придать голосу оттенок искушенности, что, впрочем, получилось весьма посредственно. «А разве поцелуй не предполагался изначально?» «Будешь занудствовать?» «И под ручку не позволю повести, парировала Лана. «Да, если ты права, то ты права. Тогда больше не обижаюсь». «Вот и чудненько. Какие идеи?» Денис взъерошил волосы и прикусил губу. В клуб приглашать девушку он не хотел, а в ресторан тем более ни денег... Неподходящей одежды для второго варианта он не имел. Оставался только третий. «Может, кино? А потом в какую-нибудь кафешку заскочим?» «Ай, как банально!» — укоряющий произнес голос в трубке. И тут же задорно продолжил. «Но мне нравится». Денис мысленно выдохнул. «Ну, так что, когда, во сколько и где?» — спросил он. «Когда?» — задумчиво проговорила Лана. «Может, в субботу?» «Два дня ждать», — огорченно подумал Денис, но решил не показывать этого. «Отлично, давай в субботу». «Где?» «Давай на Вернацкого в центре зала, часиков в девять. Тут поблизости есть и кинотеатр, и кафе». Денис снова встал с кресла и подошел к тумбочке, где лежали письма от Анкудинова. Взял в руки верхний конверт. 03.09.2011. Время 20.54. «Чёрт, я забыл, у меня же ещё дела в субботу». Он почувствовал, что это прозвучало как отговорка и мысленно посчитал время, поспешил добавить. «Давай лучше часов в одиннадцать». «М-м, ночные сеансы. Шелунишка». «Хорошо». «Вот и отлично. Сейчас только твой номер сохраню». Они попрощались, и Лана отключилась. Денис посмотрел на адрес, написанный на конверте. К одиннадцати он точно успевал отвести письмо, переодеться и приехать к месту встречи. А если заранее переодеться, что было разумней, то времени у него оказывалось гораздо больше. Вернув с помощью пульта Дар речи героя Стивена Сигала, Денис уселся в кресло. На его губах играла легкая улыбка, о которой он не подозревал. Глава 7 Филимонов Андрей 1976 года рождения, жил на первом этаже древней трехэтажки, готовящейся под снос. Почти все его соседи по подъезду съехали, осталась только старушка на третьем этаже с противоположной стороны. Если Филимонов станет кричать, его никто не услышит, кроме Виктора. Филимонов отличался страстной любовью к футболу и пиву. Виктор не раз наблюдал в бинокль за тем, как друг убитого Кондратенко напивался в одиночестве, вскакивая при каждом голевом моменте и проливая на себя пиво, а после матча засыпал там же на кресле. Поэтому Погодин с уверенностью мог сказать, в какой именно момент ему необходимо нагрянуть. В начале второго тайма. К этому времени Филимонов будет уже достаточно пьян, чтобы неадекватно реагировать на опасность. Но все же не настолько, чтобы не понять, что его убивают. Никто ни разу не составил этому пьянчуге компанию. В отличие от своего подельника Кондратенко, Филимонов предпочитал напиваться в одиночестве. Виктор иногда замечал, что чувствует жалость к Филимонову. Вся жизнь бывшего зэка... Закрутилась в границах убогого мирка. Работа на стройке, пиво и футбол. В свои 38 лет Филимонов не имел ничего, пустое место. Такое же пустое, каким сейчас был Погодин. Чем-то они и походили друг на друга. Но в отличие от Филимонова, Виктор попал в эту западню не по собственной воле. Два ублюдка загнали его туда. Чувство жалости довольно быстро проходило, Виктору стоило лишь вспомнить те жуткие похороны, после которых он лежал в пустой квартире и молился о том, чтобы самому не дожить до утра. Но на следующее утро он проснулся живым и пустым. И виноваты были эти два ничтожных существа и Бог, который допустил все это. Виктор занял свою обычную позицию в подъезде точно такого же ветхого жилого дома, расположенного в 50 метрах от жилища Филимонова. Здесь тоже практически не осталось жителей, что вполне устраивало Погодина. В этом подъезде он провел достаточно много времени, следя за Филимоновым, и ни разу мимо него никто не прошел. С площадки между вторым и третьим этажами прекрасно просматривалась вся обстановка в квартире, облезлый и покосившийся деревянный полотяной шкаф, кресло и телевизор на маленьком столике, линолеум вместо ковра на полу и лампочка вместо люстры на потолке. Бежевые занавески никогда не сдвигались, что облегчало Виктору наблюдение. Обычно за час до начала матча Филимонов начинал готовиться к игре, он шел в магазинчик, Разливное пиво брал четыре полуторалитровых бутылки самой дешевой бурды и множество маленьких пакетиков с жареным арахисом. Пару раз Виктор случайно оказывался в этом же магазинчике в момент подготовки Филимонова к матчу. Он отворачивался к стеклянной стойке, делал вид, что внимательно изучает изобилие вяленной и сушеной рыбы и добавлял крупице знания, о нищем мире убийцы своей жены. Изучал, ублюдка. После магазина Филимонов приходил домой, вытаскивал столик с телевизором из угла на середину комнаты, разворачивал кресло, ставил пустую пепельницу на пол справа, выставлял в ряд полторашки слева, рядом с бутылками ведро под мусор, а на ручку кресла под левую руку клал один пакетик с арахисом затем усаживался, включал телевизор и сидел, дожидаясь начала игры. При этом ни до пива, ни до скудной закуски он не дотрагивался и не выкуривал ни единой сигареты. Этот ритуал оставался неизменным все время, пока Виктор следил за Филимоновым. В этот раз произошло иначе. Все походило на насмешку Боженьки, допустившего смерть его семьи. Неизменная церемония была нарушена именно в тот день, когда Виктор решил завершить ее. До матча оставалось 20 минут, однако Филимонов домой еще не вернулся. И чем дольше Погодин наблюдал за дверью подъезда, тем сильнее в нем укоренялся страх, что сегодня все сорвется. Странный пьянчуга мог напиться где-то еще. Мог в это время грабить какую-нибудь беспомощную старуху. Мог быть... В обезьяннике мог сдохнуть, в конце концов. У Всевышнего свое особое чувство юмора. Странное, как смерть на похоронах. Когда до игры оставалось 15 минут, возле подъезда появился худощавый молодой парень в серой рубашке и голубых джинсах. Он поглядывал по сторонам, явно кого-то ожидая, время от времени нервно взъерошивая волосы рукой. — Модак какой-то! — раздраженно подумал Погодин. Что ему нужно в этом подъезде? Здесь же никто не живет, кроме Филимонова. Если этот слюнтяй окажется каким-нибудь дружком со бутыльником убийцы, то весь план Виктора шел на смарку. Он в бесславной злобе сжал челюсти так, что заскрипели зубы. Уйди, говнюк, уйди, в отчаянии проговорил он. За десять минут до начала матча появился Филимонов. Держа в руках полный пакет, он шел быстрым шагом к подъезду своего дома. Виктор, увидев его расстроенное лицо, моментально прочитал его мысли, словно они были знакомы долгие годы. «Матч сейчас начнется, а у меня еще ничего не готово и практически нет времени, все сделать как надо». Погодин понимал, что для этого червяка были важны эти лишние минуты и внутренне порадовался тому, что напоследок Фильмонов лишится этого удовольствия. «А я тебя огорчу еще больше, сраный бездушный урод!» — подумал Виктор. Только бы этот парень в джинсах исчез бы куда-нибудь, но шансов на это было мало. Он смотрел в бинокль, сжимая его до боли в пальцах, и видел, как парень, стоявший возле подъезда, сделал шаг навстречу любителю футбола. Всевышний явно сейчас плотоядно посмеивался, но ничего другого не оставалось, кроме как ждать и смотреть. Ситуация, в конце концов, разрешилась достаточно быстро. Молодой человек что-то спросил у Филимонова и, получив от последнего нетерпеливый нервный кивок головы в ответ, передал письмо. Убийца посмотрел на конверт с удивлением, обратился к парню, затем махнул в нетерпение рукой и забежал в подъезд. Через двадцать секунд в квартире зажегся свет. Виктор шумно выдохнул с облегчением, план не менялся. Погодина отвлек скрип двери, раздавшийся на третьем этаже, мысленно отметив третье отступление от обычного хода событий, он положил бинокль на подоконник и развернулся, стараясь прикрыть его спиной. Одновременно достал из-за уха сигарету одной рукой и зажигалку из кармана другой. Хмурый старичок, лет на десять старше Виктора, медленно прошаркал по лестничному маршу, ни разу не подняв взгляд на курильщика. Когда внизу хлопнула дверь подъезда, Виктор решил выйти на улицу. Ни к чему привлекать ненужное внимание. Кроме того, до второго тайма оставалось минимум пятьдесят минут. Он последний раз взглянул в бинокль. Филимонов усаживался в кресло, возле которого все уже было подготовлено. Ритуал он совершил хоть и в спешке. Виктор взял в руки старенький черный дипломат, стоявший на полу, и, положив на подоконник, открыл. Внутри одиноко лежал штык-нож без ножен. Виктор положил внутрь бинокль и захлопнул дипломат. На улице солнце заходило за крыши домов, заливая красным огнем окна квартир. Летнее тепло с каждым днем уступало место сентябрьской прохладе, но еще не сдавалось. Виктор, выйдя из подъезда, прищурился от яркого света. Сейчас его мысли были далеки от чудесного вечера. Он вынул изо рта тлеющую сигарету и выпустил дым. Затем двинулся вперед, походкой человека, идущего без определенной цели. Проходя мимо дома Филимонова, он искоса взглянул в окно первого этажа. Виднелась только легкая тень на бежевой занавеске. Погодин прошел мимо в направлении автобусной остановки, скрывавшейся за домом. Он хорошо изучил всю окружающую инфраструктуру, ему было все равно, вычислит его милиция, он никак не мог начать называть милицию полицией или нет, но он все равно подошел к вопросу ответственно. Не хотел, чтобы из-за какой-то промашки его план провалился. Постояв на остановке минуты три, он сел на первый подъехавший троллейбус. На следующей остановке Виктор покинул салон и сел на скамейку. Затем аккуратно положил дипломат на скамейку рядом с собой. Сигарета отработанным движением перекочевала из пачки в рот, мелькнул огонек зажигалки и потекло ожидание. Виктор позвонил, затем еще раз, а через минуту нажал на звонок в третий раз. Филимонов не отвечал. «Неужели спит?» — пробормотал Погодин себе под нос. Четвертый звонок, и снова тишина. Виктор тихо выругался и закашлял. Такого поворота событий он не предусмотрел. Этот ублюдок просто-напросто заснул, не досмотрев матча. Такого с Филимоновым никогда еще не случалось, по крайней мере, в те дни, когда Погодин следил за ним. Опять бог-убийца шутит свои невеселые шутки. Остался всего один шанс на удачное окончание дела. Виктор держал штык-нож в правой руке, взялся за ручку серой металлические двери и слегка потянул на себя. Дверь оказалась не запертой. Погодин сначала выдохнул с облегчением. Еще можно было закончить запланированное, но тут же замер, затаив дыхание. «Что-то тут не так», — мелькнуло в голове. «Раз все шло наперекосяк, то и здесь должен был быть какой-то подвох». Он достал нож и прислушался. В квартире раздался голос комментатора и отдаленный гул толпы. «Это ловушка, это ловушка, Матерь Божья! Этот гад стоит за дверью и ждет. Он раскусил меня. Может быть, Филимонов заметил его в пивной?» В конце концов, на суде у этого ублюдка было достаточно времени, чтобы запомнить его лицо. А теперь решил поиграть со старым дураком в кошки-мышки. Когда раздался крик комментатора «Гол!», Виктор встряхнулся. Он стоял в подъезде с ножом в руке и не мог решиться ни на один из возможных вариантов. Он боялся зайти, но не мог покинуть дом, не выполнив своей черной работы. Однако времени на сомнение не оставалось. В конце концов, решившись, он потянул дверь на себя, одновременно выкинув руку с ножом вперед. Лезвие вспороло пустоту. Виктор подался вперед, потом с трудом поймал равновесие и остановился. В коридоре никого не было. Простейшее, казалось бы, действие, а сердце стучало, как бешеное. И тряслись руки. Он стоял, пытаясь прийти в себя. Двигаться вперед сил не было. Виктор подумал, что если бы Филимон сейчас проснулся и вышел в коридор, то он бы увидел полупарализованного старика, не способного даже поднять нож. И когда Погодин уже подумал, что не сможет сойти с этого места, сердце сжалилось над ним и стало успокаиваться. Через несколько долгих секунд он смог связанно мыслить и двигаться. Из комнаты, расположенной справа от входной двери, телевизор вещал голосом комментатора о только что забитом горле. Больше ничего. Виктор медленно, шаг за шагом, начал красться к дверному проему. Слева подвешал, и он обнаружил пластмассовый лоток, наполненный газетами. Сверху лежал неаккуратно разорванный белый конверт с красной надписью на латинице, с которого торчал край листа. Слабое зрение не позволило разглядеть отправителя, поэтому Виктор выкинул из головы письмо и сосредоточился на комнате где оглушающий лязг за спиной заставил его вскрикнуть. Резко обернувшись, он потерял равновесие и упал на спину. Тело пронзило резкая боль. Вот и все. Мысль не испугала, но принесла облегчение. И только одно терзало Виктора — он не успел отомстить за свою жену. Не хватило сил. Виктор, распластавшись по узкому коридору, лежал и ждал, когда раздастся голос Филимонова. Что ты здесь делаешь, старая рухлядь, а потом. А я тебя помню, старик. Ты муж той кошелки, что мы завалили, из-за нее я отсидел восемь лет. Но теперь я хотя бы знаю, кто мне ответит за это. Но сцена, родившаяся в голове Виктора, как ни странно, не разыгрывалась на его. Филимонов так и не появился перед погодином. Виктор открыл глаза, с трудом приподнял голову и посмотрел на входную дверь. «Закрыто?» Судя по всему, сквозняк, гулявший по подъезду, захлопнул ее. Виктор, не поднимаясь, повернул голову влево и посмотрел в гостиную, напротив которой он лежал. Филимонов спал в кресле, его голова склонилась на бок. Виктор с тихим стоном поднялся. «В груди кололо». Он надеялся, что это не сердечный приступ. Конечно, умереть здесь рядом со спящим и беспомощным убийцей его Катюши было бы достойной шуткой для Бога. «Дай мне дожить до того момента, как я убью этого выродка. Дай мне дожить, я немногого прошу». Держась за дверные косяки, Виктор медленно вошел в гостиную. Он молча приблизился к спящему пьянице, сжимая в правой руке нож. Возле кресла лежали две пустые полуторалитровые бутылки из-под пива, в перемешку с пакетиками с надписью «Арахис». Еще две бутылки, одна полупустая, другая еще открытая, стояли рядом. Справа от кресла разместилась пепельница, наполненная желто-оранжевыми окурками. Рука спящего свесилась прямо над кучкой бычков. Итак, ритуал Филимоновым был соблюден. С опозданием или нет, но весь реквизит этого грустного фарса оказался на сцене. Виктор ударил ногой Филимонова по лодыжке. — Вставай, дружок, а то все проспишь. Голос прозвучал достаточно твердо, и это взбодрило Погодина. — Давай, сукин ты, сын, просыпайся. Филимонов не шевельнулся. Виктор пнул его еще раз со всей силы мазком ботинка. Правая нога безвольно ударилась о левую, и вновь никакой реакции. Матерь Божья! Виктор все понял. Естественно, все знамения сегодняшнего дня не были совпадением. Сначала опоздание Филимонова, затем этот парень с конвертом, старик в подъезде, взявшийся неизвестно откуда. Все это были звенья одной цепочки. Все это было частью очередной господней шутки. На всякий случай Погодин пощупал сонную артерию. Никаких сомнений в том, что второй убийца его жены мертв не оставалось. Виктор замер, и несколько минут в комнате не происходило никакого движения, если не считать мелькания на экране. В его голове установилась странная пустота. Внезапно жизнь потеряла всякий даже иллюзорный смысл. Оба ублюдка были мертвы. Один покоился на дне озера в Воронцовском парке, второй бездыханный сидел у себя в кресле. Дмитрий Кондратенко на тот свет проводил нож Погодина. Филимонов же, трусливая падаль, успел помереть до прихода Виктора. Умерли две бессмысленные по своей природе твари, о которых никто не вспомнит и никто не пожалеет. Виктор задумался, а кто придет? На его похороны, за те годы, которые прошли с момента смерти Катюши и Славы, он растерял всех тех, с кем общался. Когда его семья была полной, он не хотел это делать, но он просто не мог и не желал никого видеть. Он хотел упиваться своим горем в одиночестве. Катя была соединительным звеном между ним и другими. И лишившись этого звена, Виктор просто исключил всех из своей жизни друзей жены, друзей сына, своих немногочисленных знакомых. Сначала к нему приходили, сочувствовали, помогали, потом это стало происходить реже, затем сменилось несколькими вежливыми звонками в год и, наконец, вовсе прекратилось. Он добился того, чего хотел, остался со своим горем вдвоем. И теперь Виктору осталось только пойти домой и дожидаться, когда смерть заберет его, к жене, к сыну. Домой. Стоя над трупом Филимонова, Виктор вдруг подумал, что его старинный друг Сергеев Леша, ну, точнее, Сергеев Алексей Петрович, какого, к черту, Леша в 75 лет-то, наверняка пришел бы на похороны к нему, но стоял бы там в полном одиночестве. Виктор горько усмехнулся своим мыслям. Медленно передвигая ноги, он двинулся по направлению к выходу. У него не проходило ощущения, что силы вот-вот окончательно его покинут, и он упадет здесь, в этой вонючей квартире, и уже никуда не пойдет. В коридоре ему вновь бросился в глаза конверт, который Филимонову передал парнишка в серой рубашке. Виктор взял белый бумажный пакет в руки. Выяснить, кто отправитель, не представлялось возможным, так как сами... Графы откуда и от кого отсутствовали. Адресатом значился Филимонов Андрей Андреевич. Ниже, под адресом доставки, стояло сегодняшнее число 03.09.2011. Еще ниже располагались цифры 2054. Виктор несколько секунд беспомощно смотрел на два числа разделенных точкой, прежде чем сообразил, что на конверте. Под датой указывалось время. Но что означало это время? Он пытался собраться с мыслями, но это у него плохо получалось. Он посмотрел на свои часы и попытался представить себе стрелки на без шести минут девять. Выходя из подъезда, Виктор проверил время. Стрелки показывали 8.57. А за три минуты до этого щедушный наркоман. Передавал конверт Филимонову. Получалось, что отправитель знал конкретное время встречи курьера с получателем. Эта мысль удивила его, но размышлять дальше сейчас было невозможно. Хотелось скорее уйти отсюда. И хоть его легкие и выдадут очередную порцию резкого удушающего кашля, закурить. Но только после того, как Виктор посмотрит, что находится в конверте, он достал вложенный в конверт лист Последний оказался качественной толстой бумагой благородного желтого оттенка. В середине почти пустого листа расположилась короткая запись латиницей. «Ария антермен метеоидаварн» Сердце при виде надписи пустилось галопом. По спине пробежали мурашки, от этой короткой строчки исходил холод. Такой однажды уже пробрал старика в день, когда он увидел рядом два мертвых тела — своей жены и своего сына. Жуткое чувство появилось и тут же пропало, словно его и не было. «Абракадабра какая-то», — подумал Виктор. Однако выбрасывать непонятное послание он не стал. Вернул лист обратно в конверт, и положил странную корреспонденцию в задний карман брюк. У него будет достаточно времени, чтобы изучить последнее послание полученное убийцей и его супруги. Приоткрыв входную дверь, он прислушался. В подъезде стояла тишина, хотя с бормотанием комментатора в комнате нельзя было сказать наверняка. Да что мне терять-то? задался он вопросом и тут же сам себе ответил. Ничего. Он открыл дверь, отведя руку со штык-ножом за спину. В подъезде было пусто. Возле двери стоял забытый им дипломат. «Лучше и не придумаешь», — саркастично усмехнулся он. Маразматик. Засунув нож в дипломат, Виктор вышел из подъезда и двинулся к углу дома, когда услышал за спиной громкий стрекот. Обернувшись, он увидел, как с козырька над входной дверью взлетела сорока. Взмахнув белыми кончиками черных крыльев, птица стремительно стала набирать высоту, пока не превратилась в еле заметную точку на небосводе. Пройдя два квартала, Виктор Погодин замедлил шаг и достал из мятой пачки сигарету. Кашель не заставил себя долго ждать, и через несколько секунд фильтр из бледно-оранжевого превратился в грязно-бордовый.